Глава двадцатая. Ива сидела у камина, обхватив колени. Хозяева давно разошлись по спальням. «Ничего, детка, ты его найдешь, говорила Эсмеральда, вынимая из похолодевших пальцев служанки игрушечный меч. «Твой брат где-то здесь, совсем рядом. Завтра попробуешь снова». «Завтра». Но что они потребуют в уплату завтра? Что еще можно у нее забрать? Ива Озябла, ей казалось, что холод просачивается из каждой щели, из каждого темного закутка. Холод и тьма. Лишь у очага она могла немного согреться, поэтому оттягивала момент, когда придется подниматься в сырую комнатушку на чердаке. Ива надеялась, что сестры снова напишут ей. Но листы книги, которую она держала на коленях, оставались чистыми. Хотя это не удивительно. В ее мире время течет иначе. Едва ли там прошло больше часа? Где же ты, Ксандер? Прошептала она. Как мне тебя найти? Никто не ответил ей. Лишь дождь стучал по крыше, да потрескивало шипело пламя в камине. Ива протянула руки к огню, подсела ближе. «Если бы знать, за что он нас так ненавидит», — задумчиво произнесла она вслух. Ива чувствовала себя такой одинокой, что рада была поболтать даже с огнем в очаге. «Мне кажется, эта ненависть возникла не на пустом месте, и его брат как-то с этим связан. Если бы только Ксандр мог понять, что мы вовсе не сумасшедшие и не бездушные существа». Ива пригрелась и начала клевать носом, но посреди ночи встрепенулась и нехотя поднялась на ноги. Если она не хочет утром стать свидетельницей странных делишек хозяев лавки, то лучше покинуть гостиную раньше, чем расцветет. «А вот и ты, детка! На завтрак тебя ждут оладьи!» Весьма странно было слышать обращение детка из уст молодой женщины, в которую превратилась Эсмеральда. Гладкая кожа, сияющие глаза, пышные волосы. Трудно было опознать в этой красотке пожилую даму, которой она была всего два дня назад. Ива же чувствовала себя грязной заморашкой в измятом платье с обрывком передника на голове, который теперь все норовил сползти. «Ты слишком добра к этой лентяйке!» Сначала Ива услышала надменный голос и лишь потом увидела высокого, но сутулого и худощавого мужчину. Эсмус стоял, прислонившись к стене, чистил ногти перочинным ножом и разглядывал Иву с непонятным выражением лица. «Девочка старается», — мягко возразила ему сестра. «Лавка давно не сияла такой чистотой. Все полки оттерла. Главное, чтобы она не зашла слишком далеко», — оборвал ее Эсмус и со значением посмотрел на госпожу Эльвиль. Та нервно хихикнула. Это невозможно, ты же знаешь. Девчонка крутилась там. Эсмиральда смотрела на брата с нежной улыбкой, но глаза сделались злющими. Кое-кто все слышит. Эсму снова скользнул по Иве пронзительным взглядом, а потом, ни слова не говоря, ушел. Сегодня в лавке было много посетителей, и возбивалась с ног, когда по указанию госпожи Эльвиль, Бегала то к одной полке, то к другой, разыскивая необходимые вещицы. Чаще всего это были самые обычные предметы, рамочки для фотографий, светильники, старинные шкатулки. Ива каждый раз вздыхала с облегчением, когда с замиранием сердца брала вещь в руки и понимала, что не чувствует в ней света жизни, как называла его Эсмиральда. Никто из покупателей не удивлялся изменившейся внешности госпожи Эльвиль. Была ли виновата в том магия лавки или существовала другая причина, Ива не знала. Один раз, дождавшись, пока хозяйка отправится на поиски очередной редкой вещицы, Ива наклонилась к посетительнице и тихонько спросила. «Сегодня госпожа Эльвиль чудесно выглядит, не правда ли?» Пожилая женщина приподняла брови, но все же ответила. «Как и всегда, красотка!» Годы будто не властны над ней. Я редко бываю в лавке, но каждый раз удивляюсь. Понятно. Посетители всегда видели молодую женщину. Лавка защищала своих хозяев. Увидеть их истинную сущность можно было только изнутри. Мира, прежняя служанка, видела. Она все поняла и оставила записку с предупреждением. Где же теперь эта несчастная девушка? Ива не хотела думать о плохом, но было яснее ясного, что вряд ли прежняя помощница покинула это заколдованное место. «О чем это вы болтаете?» — весело воскликнула Эсмеральда. «Моя помощница не докучает вам?» «Нет, что вы, госпожа Эльвиль!» — охотно откликнулась покупательница. «Такая милая девочка! Говорит, что вы сегодня отлично выглядите!» «Да неужели?» Хозяйка лавки кинула на его быстрый взгляд, и в нем было столько злости, что Ива невольно отступила на шаг. «Такая умница она у нас!» Догадалась. У Ивы упало сердце. Колокольчик звякнул, выпуская посетительницу, уносившую с собой два старинных, позеленевших от времени подсвечника. Когда Ива заворачивала их в бумагу, она радовалась тому, что это просто вещи. Сегодня не продали еще ни одного человека. С уходом покупательницы лавка опустела, и в воздухе повисла пугающая тишина. Ива едва не нарушила один из пунктов договора, а не разглашение тайн. Какая кара ждет ее теперь? Но Эсмеральда молча занималась делами, записывала в толстую тетрадь столбцы цифр, подсчитывала доход за день. Ива выдохнула и присела на стул. Обошлось. «Непослушная девочка», вдруг сказала госпожа Эльвиль спокойным ласковым голосом. «Я была добра к тебе, но ты не ценишь хорошего отношения». «Хорошего отношения? Запереть в лавке, обрезать волосы, заставить ночевать в промозглом холоде? Теперь это называется хорошее отношение?» Ива молчала. «Что же, ладно», — поджав губы, продолжила Эсмеральда. «Видимо, извинений я не дождусь. Я не хотела, чтобы сегодня дошло до этого, но иного выхода нет. Думаю, пришло время внести плату». «Сейчас?» — Ива покрылась мурашками. «Но до вечера еще далеко». Госпожа Эльвиль сделала вид, что не слышит последних слов. Она ненадолго вышла, И вернулась, неся в руке ворох тряпок и нож, положила все это на прилавок. Чего вы хотите на этот раз? Слова давали Сиви с трудом. Нож! Зачем она принесла нож? Эсмеральда подняла на перепуганную помощницу веселые глаза. Она наслаждалась ее страхом и даже не пыталась этого скрыть. То он, однако, выбрала участливый. Ну-ну! Не пугайся так. Ерунда. Она подошла к Иве, взяла ее руку и принялась перебирать пальцы, ласково их поглаживая. Ива стояла нежива, не мертва и ничего не понимала. Это не доставит тебе неудобств. Эсмеральда приподняла ее ладонь на своей и указала на мизинец. Мой палец? Ива не верила, что произносит это вслух. «Не весь. Думаю, фаланги твоего маленького пальчика будет достаточно». «Нет!» — крикнула Ива, выдергивая руку. «Вы с ума сошли! Да как вы можете? Никогда!» Хозяйка лавки не разгневалась, мягко улыбнулась. «Что же, ладно? У тебя будет время подумать до вечера». Она завернула нож в тряпки и спрятала в ящик. Ива облизнула пересохшие губы. «Сволочи! Твари! Не дождутся! Пусть только попробуют приблизиться к ней с этим тесаком!» Эсмеральда вовсе не выглядела расстроенной. Она продолжила подсчёты в тетради, напевая под нос песенку. Колокольчик звякнул, запуская в лавку очередного посетителя. Вернее, посетителей. Женщина держала за руку маленького мальчика. «Это лавка чудес?» Неуверенно спросила она. «Да-да, милая, проходите». Госпожа Эльвиль распахнула руки, словно к ней в гости явилась самая дорогая подруга. «Здесь вы найдете все, что вам нужно». Женщина сделала несколько нерешительных шагов и снова застыла. «Я слышала вы можете помочь в любом деле конечно милая о только не проси у нее денег умоляюще подумала ива готова если такое случится предупредить несчастную посетительницу пусть этим она даже навлечет на себя гнев хозяйки терять похоже все равно нечего мой сын покупательница посмотрела на маленького мальчика чью руку так и не выпустила ваш сын терпеливо подсказала Эсмеральда. Ива давно заметила, когда дело касалось выгоды, хозяйка лавки становилась очень выдержанной. Женщина встряхнула головой и решилась. «Понимаете, ему каждую ночь снятся страшные сны!» Просыпается с криком. «Мы с мужем уже боимся ложиться в постель». Все перепробовали, и успокаивающие травки, и знахарок, и врачей». «Есть ли у вас что-то, что поможет моему мальчику?» Она смотрела умоляюще, похоже, не веря в успех, но Эсмеральда расплылась в улыбке. «Конечно, у меня есть отличная вещица. Стоит поставить ее рядом с кроватью мальчика, и ни один кошмар его больше не побеспокоит. Но это будет стоить вам три золотые монеты». «Я согласна». Покупательница не стала даже торговаться. «Альбина, милая, помоги мне. Принеси ту статуэтку волка, которая так тебе понравилась. Ты понимаешь, о чем я». Госпожа Эльвиля обернулась и посмотрела на Иву с торжествующей улыбкой. «Она знала. Она делала это специально». «Нет», — одними губами произнесла Ива. «Не надо. Альбина, детка». «Что ты там шепчешь? Поторопись, не станем заставлять нашу покупательницу ждать». «Возможно...» — Иви с трудом дались эти слова. «Есть еще что-то, что поможет мальчику. Эта статуэтка... Она действительно мне нравится, и я... внесу плату». Эсмеральда рассмеялась. Стояла, скрестив руки на груди, и хохотала, будто не слышала ничего смешнее. Как порой быстро никогда изменяется на конечно, произнесла она, отсмеявшись. Что же, принеси тот маленький барабан, что стоит на верхней полке. И палочки не забудь. А ты, малыш, как следует стучи в него перед сном? Договорились? Барабан был теплым. Живым. Прости, мысленно произнесла Ива. Пожалуйста, прости. «У меня нет другого выхода». Посетительница ушла, унося с собой барабан, а госпожа Эльвиль достала из ящика нож и тряпки. «Тебе помочь, милая?» «Я сама», — процедила сквозь зубы Ива. «Подожди, я подстелю старые бумаги. Не хочу потом оттирать прилавок». Эсмеральда, напивая накрыла столешницу исписанными листами и застыла, наблюдая за Ивой, любопытными веселыми глазами. Ива взяла нож в правую руку, попробовала лезвие пальцем. Острая. Она справится. Справится. Так, дыши. Это всего мгновение. Зажмурилась, задержала дыхание, закричала. Ива сидела у камина, баюкая левую руку. Кровь пропитала тряпки, которые она неумело навертела на искалеченный палец. Статуэтка волка не превратилась в Ксандра. Все оказалось напрасно. Ива больше не знала, что ей делать. Она была напугана, как никогда прежде. От боли и страха даже соображала с трудом. Она жалась к камину, надеясь, что тепло прогонит дрожь, но все равно продолжала трястись. Палец ныл и дергал. Но хуже всего было отчаяние, что накрывало Иву с головой. «Мне так страшно», — сказала она огню, ведь ей больше некому было пожаловаться. «Ты только посмотри, что они сделали со мной!» И, надеясь, что пламя в камине не осудит ее за слезы, безмолвно заплакала. «Азалия, Ирис, Роза», — шептала Ива, раскачиваясь. Гортензия, Зербина, Фиалка, Лилия, Жасмин, Гербера, Астра, Азалия, Ирис, Роза. Снова и снова по кругу. И пока она произносила имена сестер, ей казалось, что они рядом. В какой-то момент его задремала, и ей привиделось, что она снова стоит на пороге Алого дома, готовая отправиться на встречу с префектом. Младшим девочкам запретили провожать ее, Но Ива заметила, как Гортензия и Астра затаились в коридоре за старым комодом, а когда Ива посмотрела в их сторону, Тензия, которая всегда была боевой и шкадливой непоседой, сделала воинственное лицо и изобразила, как она безжалостно втыкает нож во врага. А застенчивая Астра послала ей воздушный поцелуй. «Просто убей его!» прошептала Ирис, обнимая его. И возвращайся к нам. Вещи собраны. Мы немедленно уйдем из города, когда дождемся тебя. Только возвращайся. Возвращайся. Эхом повторила Азалия. Она, счастливо, избежавшая участи стать убийцей или погибнуть самой то бледнела, то краснела, то отводила глаза. Ива все понимала и не держала зла. Она сильная. Она справится. «Просто убей его! Просто убей его!» Шептали, отдаляясь голоса. Ива вскинулась, скривилась от боли в растревоженной ране, протерла глаза. Огонь плясал и сыпал искрами. Видно, попалась смолистая поленце. По полу тянулись длинные острые тени, похожие на лезвие. «Просто убей его!» Просто убей его. У Ивы больше не было кинжала. И, пожалуй, стоило признаться себе, она не сможет убить Ксандера. Безжалостный враг, железный префект, негодяй, который снова и снова успевал вовремя тогда, когда нужна была его помощь. Вытаскивал, спасал, закрывал собой, но ну, не Гатли, настоящий мерзавец. Ива вздохнула и принялась медленно подниматься на ноги. «Не стоит засиживаться здесь до утра. Нужно уходить, пока хозяева не проснулись». «Пока хозяева не проснулись». Ива, едва привстав, бухнулась обратно. В конце концов, она не маленькая испуганная Альбина. Она алая жрица на задании. Эти твари в обличии людей не пожалели бы ее. Вчера волосы, сегодня палец. А чего они потребуют завтра? Её голову? Так почему бы не сыграть по их правилам? Господин и госпожа Эльвиль уверены, что перепуганная девочка не представляет для них угрозы. Но они не знают, с кем связались на самом деле. Ей нужен нож. Или ножницы а там посмотрим, кто сильнее. Куда делся нож после того, как она отрезала фалангу мизинца? В первые минуты от боли все расплывалось в глазах, но Ива вспомнила, что Эсмиральда убрала в карман заляпанный кровью платок, а нож вытерла и бросила в ящик стола. Неужели это будет так просто? Правда, для этого придется пойти в лавку, а Эсмеральда предупредила чтобы она ни в коем случае не ходила в лавку ночью. Но кто сказал, что Ива должна прислушиваться к советам чудовища? «Я убью их», — доверительно сообщила она огню. «Возьму нож и убью». По коридору, что соединял гостиную и лавку, Ива кралась на цыпочках. Ее немного шатало от усталости и боли, но теперь у Ивы появилась цель, а вместе с ней вернулись силы. В лавке оказалось настолько темно, что даже закрой Ива глаза едва ли заметила бы разницу. Она начала осторожно продвигаться вперед, вытянув руки и пытаясь нащупать полки. Поколеченный палец задел за стену, и Ива едва не взвыла от боли и неожиданности. Отдышалась и отправилась дальше. За эти дни она столько раз обошла лавку, что уже научилась ориентироваться на ощупь. К тому же до прилавка всего несколько шагов. Ива провела ладонью по ближайшей полке. Фигурка танцующей девушки — песочные часы. Значит, она на верном пути. Ива остановилась на секундочку, и в наступившей тишине вдруг услышала, что лавка дышит. Она не могла перепутать. Ей даже чудилось, что пол слегка вздрагивает под ногами, и стены поскрипывают, когда огромное существо, притворяющееся лавкой, набирает воздух в грудь. «Нет, это лишь наваждение», — убеждала она себя. Но ощущение того, что она находится внутри чего-то живого, что проглотило ее маленькую и слабую и постепенно переваривает, не проходило. Ива снова протянула руку, чтобы дотронуться до полок, и почувствовала, что они шевелятся, как жабры спящего морского чудовища. Ива готова была развернуться и бежать туда, где виднелись слабые всполохи пламени, в тепло и безопасность, и ноги против ее воли уже сделали два шага назад. «Стоять!» — приказала себе Ива. «Сначала нож». Она до конца не верила в удачу, но нож, завернутый в тряпки, обнаружился в ящике стола. Ива прижала его к груди здоровой рукой и поспешила в гостиную. «Я добыла нож!» — радостно сообщила она огню. Ива чувствовала себя немного сумасшедшей, но ей даже показалось, что пламя одобрительно затрещало в ответ на ее слова. Однако решимость Ивы почти угасла, когда она подошла к лестнице, ведущей на второй этаж. Хватит ли у нее сил, чтобы нанести удар? Она даже орка защищала. «А тут люди. Они не люди. Они чудовища, притворяющиеся людьми!» «Видел бы ты меня сейчас, Ксандар. с горечью размышляла Ива. Она, крадучись, поднималась по лестнице и пыталась представить, какой жалкой выглядит со стороны. Лысая, губы искусаны, под глазами круги, ноги дрожат, рука обмотана окровавленными тряпками, а другой рукой она прижимает к груди нож, как самое драгоценное свое сокровище. Попробовала бы я его поцеловать, шарахнулся бы, наверное. На втором этаже располагались две комнаты. «Как удачно!» — хихикнула Ива и тут же прикусила губу. Ненормальный смех испугал ее саму. Достаточно того, что она с камином разговаривает. Комнаты наверняка заперты, Сказала она себе, то ли готовясь к худшему, то ли радуясь возможности отложить убийство. Но ближайшая к ней дверь была не то, что не заперта, а даже приоткрыта. Ива прислонилась к стене и несколько раз медленно вдохнула и выдохнула, выравнивая сердцебиение. Потом выскользнула из ботинок и на цыпочках приблизилась к двери. Вот и пригодились навыки эльфийской походки. Ива пробыла в теле Эи всего несколько дней, но за это время переняла способность эльфов передвигаться неслышно. Шаг, еще шаг. Никто не останавливал ее, никто не пытался поймать. В центре комнаты под пологом стояла кровать. Сквозь занавешенное окно проникал тусклый свет горящих на улице газовых фонарей. Забинтованной рукой Ива отодвинула полог, Занесла нож и едва не выронила его. Подавила рвущийся крик, попятилась к двери. То, что лежало в кровати, невозможно было убить. Существо, которое она увидела, казалось пустой оболочкой, сброшенной шкуркой. В пергаментной коже лица едва угадывались черты хозяйки лавки. Эсмеральда... Вернее, то, что притворялось Эсмеральдой, лежала поверх покрывала, сложив руки на груди, и не дышала. Ива опрометью бросилась на чердак, закрыла за собой дверь, нырнула под одеяло, укуталась с головой. «Как убить то, что убить невозможно? Как?» Вся ее решимость испарилась, рука снова разболелась. Мысли о предстоящем дне наполняли сердце ужасом и тоской, Что они попросят в оплату завтра? Как долго ей осталось жить? Два дня? Три? И где же, черт его возьми, Ксандер?